Эпилог. Закат традиции. 26 апреля 1644 года последний минский правитель Чжу Юцзянь повесился в парке императорского дворца. Династия Мин, пришедшая когда-то к власти на волне освободительной борьбы народа, теперь сама рухнула под ударами народного восстания. Предводитель повстанцев Ли Цзечен принял императорский титул, но воспользоваться плодами своей победы не смог. Спустя полтора месяца войска и пограничных гарнизонов Минской империи, ворвались в Пекин под предлогом наказания мятежников, и Манджурский вождь Фулинь провозгласил себя императором Китая под девизом Шунджи, что значит благоприятное или упорядочивающее правление. Так началось царствование последней в китайской истории династии Цин. Как и основатель Минской державы, первый цинский император выказал демонстративный знак уважения к свергнутой династии. Разумеется, чтобы подкрепить свои притязания на престол. По его приказу, старый ясень, на котором повесился Цзю Юдзянь, заковали в цепи как повинного в смерти августейшей особы. Причудо самодурствующего? Несомненно. Но в этом жесте видится еще и некий символический смысл. Никогда еще великий путь имперского правления не прославлялся с такой помпой, как при новой чужеземной династии, прозябавшей до толи в безвестности на заснеженных просторах Маньчжурии. И никогда прежде общество и культура Китая не ощущали так явственно тяжесть цепей императорской государственности». Все общественные и духовные противоречия, обозначившиеся в правлении Минской династии, проявились при новой власти еще острее и болезненнее. Маньчжурские правители сумели восстановить в Китае мир и даже видимость экономического благополучия. Но им не удалось предотвратить обнищание народных масс и роста оппозиционных настроений, старательно скрываемых и оттого еще более разрушительных для общественных нравов. Именно в начальный период правления Цин в Китае сложилась традиция тайных обществ, спустя два столетия получивших столь громкую известность. С типичным для выскочек энтузиазмом новые властители империи привлекали на службу самых знаменитых ученых, Затеяли создание грандиозных академических компиляций, словарей, книжных серий и тому подобное. В то же время с жестокостью, выдающей обычную для тех же выскочек неуверенность в себе, они подавляли малейшие проявления инакомыслия и тысячами отправляли в огонь неугодные сочинения. Они строго следили за чистотой нравов, но лишь делали еще больше привлекательными мечты о ветренной жизни. Одним словом никогда еще правительство не заботилось до такой степени о своей добропорядочности, и никогда еще не было оно настолько чуждым обществу, как во времена царствования последней династии в истории Китая. Впрочем и само общество переживало глубокий кризис. В условиях хозяйственного застоя и исчерпания ресурсов и перенаселенности заметно обострилась рознь между отдельными кланами, этническими группами, земляческими общинами, профессиональными корпорациями. Одновременно китайская культура все явственнее распадалась на обособленные и даже противоборствующие культурные типы и стили. Ученые люди цинского времени дорого заплатили за вынужденное примирение с завоевателями. Учёность в Китае отказалась от былых политических и моральных амбиций и стала почти исключительно частным и книжным делом, поприщем для чудаков и снобов, в лучшем случае — частью практических знаний. Компромисс с властью обескровил и выхолостил ее, лишая живой общественной значимости. Рядом с классической традицией выросла простонародная культура — включавшие в себя популярные жанры литературы и театра, богатейший фольклор, самобытное декоративно-прикладное искусство, сложную систему культов. Это был новый тип общедоступной культуры чуждой элитарности, публичный и массовый по своему характеру и назначению. Он основывался на реалистическом мировосприятии и на повседневных чувствах и здравом смысле людей. Резко усилилось размежевание между конфуцианской ортодоксией и даоско-буддийской традицией. Достаточно сказать, что цинские правители отказались принять титулы, которые уже более тысячи лет присваивались даосами всем властителям империи. А, собственно, китайские школы буддизма пришли в полный упадок, так как сами манджуры исповедовали ламаизм. Нормой государственной политики стали жестокие репрессии против юридических религий. Которые возымели в ту эпоху небывалую силу и влияние не в последнюю очередь именно благодаря правительственным гонениям. Повальное увлечение цинских литераторов кошмарной фантастикой, стойко державшаяся мода на все эксцентричное и экстравагантное, лишний раз говорят о том, как остро переживался современниками конфликт между официальным образом человека и всем тем, что не укладывалось в его рамки. По мере того, как различные традиции в китайской культуре все более обособлялись и замыкались в себе, весь Китай все решительнее отгораживался от внешнего мира. В целом, культура цинского Китая являет на редкость противоречивое сочетание мертвенного консерватизма и тонкого чувства оригинальности, нарочитого дилетантизма в творчестве и высочайшего мастерства, гордого покоя и глубокой неуверенности в себе. Эпоху правления династией Цин можно с равным основанием считать временем наибольшей зрелости классической традиции и временем ее упадка, когда эта традиция поддерживается не столько вдохновением, сколько расчетливым компромиссом, служит не столько человеческому самопознанию, сколько самоутверждению ученой элиты. Столкнувшись с западной цивилизацией, эта хрупкая система рассыпалась, не сумев выделить из себя устойчивого идеологического ядра. Возможно, главной причиной этого было все более отчетливое осознание внутренних противоречий идеи одного превращения, требовавшие примирения противоположностей познания и забытия внутреннего и внешнего. Близость символизма и реализма, свойственная последним десятилетиям Минской династии, как раз и нашла выражение в том, что на первый план в культуре вышли ценности иронии, фантастики, гротеска, парадоксального утверждения разумного в безумстве личных пристрастий, высшей реальности, в образах грез. Если говорить в целом, то к 18 веку в Цинском Китае различимы три основных типа культуры. К их числу относится, во-первых, культура позднего фольклора, которая была, с одной стороны, пережитком культуры архаической эпохи, а с другой — продуктом популяризации классики. Это была культура, наиболее чуждая символическим ценностям и в наибольшей степени тяготеющая к материальной, физической стороне вещей вплоть до практики кровавых жертвоприношений, подчас даже человеческих. Второй тип – это, собственно, классическая культура Китая, отводившая первостепенное значение стилизации и типовым формам. В области религии ему соответствует культ предков, где объектом поклонения служила поминальная табличка с именем усопшего предка. Близкие им аналоги – такие традиционные атрибуты власти, как скипетр Жу И или посох настоятелей в буддийских и даосских сектах. Интересно, что подвергавшиеся дискриминации этнические группы южных китайцев обычно использовали в культе предков статуэтки людей, то есть они не могли превзойти уровень внешнего фольклорного культа. К этому же типу относятся и основные ценности книжной традиции императорского Китая и ее хранителей, людей культуры, исповедовавших самоуглубленность и целомудренную сдержанность в поведении, неброскость выразительных средств в искусстве. Этому же культурному типу соответствуют элементы иронии и гротеска, и вообще игровое начало в искусстве — главный признак символического бытия жизненной воли. Третий тип — это эзотерическая традиция, включающая понятие внутреннего ритуала или прежде небесного бытия в религии и космологии, изначального сердца или сокровенной подлинности существования в философской мысли а в области изобразительного искусства представленные священными графическими композициями, этими зримыми свидетельствами внеобразной подлинности бытия. В классическом искусстве Китая она соответствует слиянию символического и натуралистического в художественном образе, что свойственно высшему, одухотворенному и свободному стилю в китайской каллиграфии и живописи. Этот культурный тип составил исходные условия и высшее призвание традиции людей культуры в позднем императорском Китае.